Глава четвертая. Ох и нелегкая эта работа. Утром, позавтракав опостылевшими батончиками, я начал собираться на охоту, предупредив на то, что выходим через полчаса. При всей автономности спасательной капсулы разработчики не совсем грамотно учли один нюанс. Туалет в спасательном модуле был, но весьма скромных размеров. По сути, это герметичный пластиковый мешок емкостью всего 5 литров. Конструкторы, наверное, не предвидели ситуации, что модуль может приземлиться в условиях Крайнего Севера и на нем придется жить длительное время. Заметив, что мешок наполнен наполовину, принял героическое решение справлять нужду на природе. Выражение «сбегать до ветру» для меня стало актуальным. Скафандр-комбинезон оказался удобный, снимался легко. Но одно дело в практичности и совсем другое — морозить задницу при минус 30. Спасение лишь в самих батончиках, их усвоение происходило практически полностью. За 10 дней после приземления необходимость сбегать до ветру у меня вчера появилась лишь второй раз. После печального опыта решил, что такие испытания на морозе девушке не под силу. Сама тема вообще несколько непривычная. Постарался обрисовать ситуацию с морозом как можно более тактично. Ната рассмеялась на мои неуклюжие попытки преподнести опасность сидения на морозе с голой задницей, заверив, что примет мой совет серьезно. Тем не менее, с утра поперлась на улицу, предупредив, чтобы я пока не выходил. Вернулась не скоро. Судя по ее лицу, после дезактивации шлема дискомфорта она явно не испытывала. В назначенные полчаса мы не уложились. Уже перед самым выходом повторно проверили место дислокации красной точки. Малькопитающий, скорее всего медведь, если судить по интенсивности и размерам пятна, двигалась нам навстречу, находясь примерно в полукилометре. «Может, немного подождём? Мы можем отслеживать его передвижение по экрану». Ната показала на свой голографический экран, где мерцающая точка медленно, но верно двигалась в нашу сторону. «Хорошая идея. Меньше придётся тащить медведя. Ты молодец», — похвалил я покрасневшую от радости девушку. Как будто раскусив наш злодейский замысел, красная точка остановилась. Прошло 10 минут, но точка застыла неподвижно. «Может, он уснул?» Предположение глупое. «Медведи не ложатся спать на льду» предпочитая сушу. «Скорее всего, нашёл ПЛНЮ и сейчас караулит жертву. Надо идти. Если он начнёт удаляться, запаримся за ним бегать». Проверив притороченный к комбинезону бластер, опустила парель вместе с Натой, выходя наружу. А парель мягко поднялась, отреагировав на прикосновение к нарукавному датчику. «У медведя и зрение не очень, но слух и нюх идеальны. Нужно подходить к нему с подветренной стороны, при этом стараясь не шуметь». Ната кивнула и предложила. «Я включу силовое поле Тритиньяка. Наши силуэты будут размазаны на таком расстоянии. Зверь увидит только беловатое облачко и не услышит нас, даже если будем говорить громко». «Нихрена себе!» Я не удержался от восклицания. «А что ещё делает это силовое поле?» «Нато нажала на датчик. Вокруг нас образовался полупрозрачный купол, словно мы исторгали сияние. Внутри купола использовать дезинтегратор нельзя. Нас просто разорвёт. Как мы подойдём, я отключу поле». — вместо ответа пояснила девушка. После проигнорированного вопроса желание говорить пропало. Дальше шли молча. Медведя я заметил в 100 метрах, его выдал чёрный нос. Мне не приходилось раньше видеть белых медведей в природе, но этот просто огромный. «А его обязательно убивать?» — нарушило молчание НАТО, когда я уже собирался скомандовать ей, чтобы сняла защитное поле. «Мы уже подошли на 70 метров. Промахнуться с такого расстояния по такому великану просто невозможно». «Мы это уже обсуждали и решили, что без этого нам не выжить. Подойдём ещё на метров десять и выключай своё поле Д'Артаньяна». «Третиньяка», — поправила девушка, надувая губки. Несколько дней тема охоты обсуждалась бурно. Ната просила не убивать живое существо, просила найти другой выход. В конце концов, я смог её убедить в необходимости такого шага. И вот снова та же песня про необходимость сохранения жизни всех живых существ. «Подожди, доберёмся до суши!» Там дикари мигом мозги вправят. Быстро пропадет ее либеральное милосердие. Да еще дуется, хрена ее поймешь. В один день нормальное, на следующий день пациент психиатрической клиники. Отключай, Поля, шепнул я тихо, наводя дезинтегратор на медведя. Медведь словно чувствовал наше присутствие. Его уши непрерывно двигались, а нос втягивал воздух. Полупрозрачная пелена перед глазами исчезла. Я нажал на крючок, вместо ярко-желтого пливка из дезинтегратора с грозным ревом на полметра вырвалось пламя сварки. Блять, не перевел тумблер в положение самообороны. Огромный медведь среагировал молниеносно, бросившись в нашу сторону. Не менее быстро среагировала и НАТО, запустив медведю навстречу короткую ярко-желтую молнию. С жалобным ревом зверь по инерции пробежал пару метров и рухнул, как подкошенный. Рабочее положение дезинтегратора всегда должно стоять на самообороне. Менторским тоном заявила девушка, глядя, как я перевёл тумблер в нужное положение. «Молодец, возьми конфету». Раздражённо буркнул я, подходя к сражённому исполину. Я оказался прав. Медведь сторожил полонью, из которой показалась усатая морда, и нырнула обратно в воду. Не нужно злиться. Любая среда за пределами привычной априори рассматривается как враждебная и агрессивная. Нас так учили в школе астронавтики, и я всегда следую правилам. Не хотела обидеть» уже миролюбивым тоном закончила НАТО. «Проехали». «Выстрелила ты быстро», — признал я неоспоримый факт. В момент моего выстрела ее дезинтегратор находился на поясе. Пока я переводил тумблер, она успела выхватить свой и выстрелить. «Я много тренировалась, ничего удивительного». Ната подошла к зверю, восхищенно протянув. «Какой он огромный! Впервые вижу живого медведя. А ты часто их видел, Макс?» «В моем дворце жил один. Правда, не белый, а бурый. И звали его Санчо». Решил подшутить над девушкой, но та приняла фразу всерьёз. Пришлось оправдываться, что речь шла о неандертальце, при упоминании которого сердце заныло. Санчо мёртв. Как и Бер, Нелл и все остальные. Скорее всего, только их праправнуки могли быть живы в этот момент времени. Но нельзя погружаться в воспоминания. Нужно разделать медведя, пока мясо не успело остыть, а шкура задубеть. Двадцать два года прожитые в каменном веке не прошли даром. Даже допотопным ножом теперь я снимал шкуру не хуже самого Лара. С головой и лапами не стал церемониться, просто отрезав их струей пламени из дезинтегратора. Шлем не пропускал запахов, но мой желудок радостно урчал при виде обнажившегося медвежьего мяса, покрытого сантиметровым слоем жира. Перевернуть такого исполина мы бы и не смогли. Пришлось снять шкуру со спины и лап, чтобы, разделав гиганта, снять оставшуюся шкуру. Вырезанные куски мякоти я складывал на чистый снег. Горка мяса уже выросла внушительно, когда я решил, что можно попробовать перевернуть медведя. Понадобились бы усилия еще нескольких человек, чтобы перевернуть тушу. Жалея, что испорчу часть мяса, вычленил внутренности, оттаскивая их в сторону. Перевернув медведя, я присел отдохнуть. Даже оставшаяся туша весила очень много. Быстро сняв оставшуюся шкуру, принялись вырезать сухожилия. Лар в свое время неоднократно говорил, что сухожилия — самое ценное в добыче. Как ни старался, часть сухожилий я всё равно порезал. Пока возился с сухожилиями, мясо стало подмораживать, но это мне только на руку. Вначале хотел тащить мясо на медвежьей шкуре мехом вниз. Пока возился, пришла идея тащить шкуру мехом вверх, чтобы трение о снег дополнительно почистил её от жил и оставшегося мяса. Подмороженное мясо не испачкает мех, а я сделаю хотя бы частичную очистку шкуры. Разложив оба куска шкуры мехом вверх, начал накладывать куски мяса. На мой взгляд, практически одной мякоти набралось не меньше 100 килограммов. Показав Нате, как схватить шкуру, чтобы не выскальзывало из рук, попросил сдвинуть её сани с места. Не без труда, но девушке это удалось. Мой кусок шкуры и горка мяса на ней были вдвое больше, но мне не привыкать к нагрузкам. Едва мы прошли метров сорок, как я остановился. «Что случилось?» — голос Наты звучал взволнованно. «Ничего, просто забыл прихватить пару костей. Постой здесь, я сбегаю». — Зачем тебе кости? Суп будешь варить? — насмешливо спросила Ната, но я не стал объяснять. — Кости мне нужны, чтобы сделать самодельные иголки. Шкуру как-то нужно сшить, превращая её в подобие шубы. Отделив две трубчатые кости с помощью дезинтегратора, вернулся обратно. — Если устанешь, скажи, мы не торопимся. Спокойно всё дотащим. Девушка кивнула, берясь за шкуру. Первую остановку сделали метров через двести. Тащить шкуру с кучей мяса оказалось сложнее, чем я предполагал. Ната ещё не готова к таким нагрузкам. Она даже дезактивировала шлем, хватая воздух открытым ртом. «Закрой шлем! Не хватало тебе ещё простыть! Чем тебя лечить здесь?» Чтобы её не перегружать, дальше шли с более частыми перекурами. Уже начинали сгущаться сумерки, когда мы доползли со своим грузом до спасательной капсулы. Втащив шкуры с мясом внутрь защитного купола, мы ввалились в капсулу. С мясом при такой погоде ничего не произойдёт. «Сушить его начну завтра». Усталость такая, что, даже не съев стандартного батончика, завалился спать в ближайшей противоперегрузочной капсуле. Утром всё тело болело, словно отработал на галерах без отдыха. Ната спала. Вчера умаялась так, что впервые я проснулся раньше неё. Выйдя на улицу, потрогал мясо, превратившееся в мёрзлые куски с прожилками льда. Всё это мясо нужно высушить, но с этим проблем не предвиделось. Режим обогрева и сушки дезинтегратора сделает за сутки то, что солнце делает за неделю. Вот как довести шкуру до нужной кондиции? Здесь ситуация мне казалась сложнее. У меня нет под рукой ничего, чем можно сделать шкуру мягче. Оставалось только непрерывно мять её, периодически смачивая. Несколько кусков медвежатины перенёс в капсулу. Затем перевернул и осмотрел малый кусок шкуры. Снег отлично справился со своей работой. Мездревать осталось совсем немного. Отряхнув шкуру от снега, занёс её домой, думая, из чего сделать мялку. Проснувшаяся Ната с любопытством смотрела, как я нарезаю мякоть на тонкие ломти. Учитывая, что нож у меня не самый лучший, толщина ломтей получалась разная. Разложив вырезанные ломти на шкуре, направил поток горячего воздуха на мясо. Умывшись на улице, вернулась Ната. «Давай я». Уступив ей эту работу, вышел с ножом на улицу, рискнув дезактивировать шлем. Датчик на рукаве комбинезона показывал минус 15. По ощущениям, было чуть холоднее. Переложив мясо на снег, перевернул больший кусок шкуры, чтобы отскоблить оставшиеся кусочки мяса и сжил. За работой не заметил, как вышло из капсулы НАТО и дотронулась до моего плеча. «До какого состояния нужно сушить животный белок?» «До съедобного», — отшутил я, разгибаясь. «Пойдём, посмотрим, что у тебя получилось». «А получилось у неё неплохо. Мясо ещё не вполне съедобно, но уже по вкусу слегка напоминало сушёное мясо, что мы готовили снел. В ломтях ещё оставалась вода, но вкус отдавала сыростью». «Надо ещё нато, пока цвет не станет тёмно-коричневым». «Может, усилить мощность потока?» — предложила девушка. «Не стоит. Сегодня ты его всё равно не доведёшь до кондиции. Потребуется пара дней. Сейчас я нарежу тебе новые ломти. Сделай им первичную обработку жаром». Мы работали до темна, лишь прервавшись на обед и ужин. Не утерпев, я всё-таки съел небольшой кусок полусушёного мяса, вызвав гримасу нато. От моего предложения попробовать девушка категорически отказалась. Второй кусок шкуры я занёс внутрь. Он задубел на морозе, рискуя порваться при мездрении. Оставив его оттаивать, вынес меньшую часть шкуры, принимаясь активно её скоблить. Целых три дня ушло, прежде чем я посчитал, что большего от шкуры мне не добиться. Теперь обе части находились внутри капсулы. Как только шкуры высыхали, я их смачивал и мял вручную, стараясь не пропустить ни сантиметра. Всё пространство капсулы, кроме узкого прохода, было выложено мясными ломтями. НАТО ходила по проходу, обрабатывая горячим воздухом куски, переворачивая их каждые два часа. На четвёртый день, попробовав мясо, я признал, что оно съедобно. Не хватало соли, чтобы улучшить вкус. Будь у нас соль, можно было засолить мясо. Соль убивает микроорганизмы лучше, чем тепло. Прошло уже две недели, как мы приземлились, а наши отношения с НАТО напоминали пионерское расстояние. Пару раз мне в голову приходила мысль сократить дистанцию, но что-то сдерживало. Сама девушка немного изменилась. Вынужденное длительное нахождение в малом пространстве сближает людей, ломает барьеры. Ната стала немного веселее и начала слушаться с полуслова, но есть мясо отказывалась. Расколов принесенные кости медведя, я попытался сделать из них пару игл. С нескольких попыток ничего не получилось. Выбрав пару тонких осколков костей путем долгого стачивания камень, я смог получить тонкое шило с небольшим крючком на острие. В принципе, этого мне должно хватить, чтобы проделать дырки в шкуре и связать края сухожилиями. По факту, сделать это оказалось не так легко. Сухожилия не желали вести себя как веревки. Почти целая неделя ушла на то, чтобы из двух частей шкуры сделать что-то похожее на шубы. Температура на улице повышалась, колеблясь между минус 10 ночью и поднимаясь до минус 2 днем. Февраль перевалил за середину. С учетом длительности нашего пути до материка, нам нужно выходить в дорогу не позднее, чем через неделю. Меня очень беспокоил Гольфстрим это теплое течение, благодаря которому в моем старом мире в районе Британских островов не замерзало. По моей просьбе НАТО покопалось в своем компьютере, обнаружив любопытные факты. Гольфстрим в период Неолита несколько раз замедлял скорость и даже менял течение. В настоящий момент теплое течение несло свои воды севернее Британских островов, не приближаясь к берегам Норвегии. Это давало надежду, что до конца марта лед на море не вскроется, и мы спокойно успеем добраться до суши. Через несколько дней, когда температура днем впервые поднялась до нуля, решил проверить, как шубы держат тепло. По моей просьбе, НАТО отключило питание комбинезонов. Сами комбинезоны мы не стали снимать, надев поверх них громоздкую шубу из медвежьей шкуры. Первые 10 минут, пока комбинезоны держали тепло, разницы не чувствовалась. Потом ткань комбинезона стала холоднее, но при нулевой температуре шуба, несмотря на ее изъяны, грела неплохо. Есть, конечно, и минус определенная скованность движений во время ходьбы. Вернувшись в капсулу, я попытался сделать подобие рукавов, но отказался от этой мысли, боясь испортить шкуру. Наша шуба представляла собой мексиканское пончо, надевалась через голову и ограничивала движение рук. Для себя я просто сделал прорези для рук, чтобы иметь возможность защищаться. От НАТО, когда дезинтегратор перестанет работать, пользу в защите нет никакой, не стал разрезать ее шкуру. Выход в дорогу назначил на 25 февраля. Оставшееся время я жадно поглощал знания из голографа НАТО. При всём моём желании в спасительном модуле не было ноутбука или аналога, чтобы можно было взять с собой. Сама спасательная капсула была рассчитана на автономность и защиту. Попавшие в беду астронавты могли два месяца дожидаться помощи, послав сигнал бедствия. Второй нож тоже неплохо заточили, получив таким образом солидный арсенал. Два копья и два ножа. Постоянно переворачивая ломти мяса, добился их хорошей просушки. Оставался последний вопрос. В чем нести такое количество мяса и белковых батончиков? Два самодельных вещмешка мы смастерили из ткани противоперегрузочных капсул. Касаться области ядра спасительного модуля я не рискнул. А в остальной капсуле не было ничего, что можно было взять в дорогу. Ни отверток, ни ножа, ничего абсолютно. 24 февраля, в ночь перед выходом в дорогу, НАТО впервые поцеловала меня сама и испуганно отпрянула, словно совершила преступление. Пришлось подавить свой порыв, чтобы не спугнуть девушку. Да и до суши лучше не думать о таких вещах. Сейчас главная задача — добраться до берега.